Все шло к тому, чтобы ран-талтор явился к нему, как на веревочке. А чем кончилось? Двореченцы считай, что и не пострадали. Несколько сожженных ферм, так же, как и несколько фермеров, заживо сваренных в тролковых котлах, не в счет. И я хочу, чтобы все это поганое дворечие выгорело дотла, так, чтобы люди со страхом поминали это и через тысячу лет. Он всмотрелся в развивающиеся над деревней флаги. Один — алая волчья голова на белом фоне, с алой же каймой. И красный орел. Красный цвет — цвет крови. Той крови, которой надо было затопить двуречье, чтобы Рандалтор взвыл от ужаса. Но второй... На втором флаге был изображен герб Монотерена — Кто рассказал им о Монотерене? Что могли знать эти деревенские простофили о славе и величии Монатерена. Ну что ж, он найдет способ наказать, покарать их, и ни один. Ордейт расхохотался, да так, что едва не свалился с дуба. И только тогда понял, что держится за ветку одной рукой, потому что второй ухватился за пояс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 Его сопровождало около тридцати белоплащников. Правда, плащи их уже давно не были белыми. Доспехи покрывала ржавчина, и Борнхальд ни за что бы не признал этих угрюмых, небритых, нечистоплотных солдат чадами света. Люди недоверчиво с опаской поглядывали на Ордейта и старались вовсе не смотреть на находившегося среди них Мурдраала.